Глава 10. Огниво выпадает из моих рук и с грохотом падает на пол, а практически сразу после этого дверь распахивается и с громким стуком ударяясь об стену. На пороге стоит кернил с... подносом? Эта странная нелогичная композиция настолько меня шокирует, что я некоторое время стою, не двигаясь с места, открывая и закрывая рот. Уф. Но не могу не признать, что широкоплечий гигант-оборотень с мускулистыми бицепсами, выделяющимися даже под достаточно свободной рубашкой, упрямым мужественным подбородком и пронзительным взглядом очень притягательно выглядит, когда в его руках простые чашки с чаем. А учитывая, что этот чай еще невероятно ароматный, закусываю до боли губу, чтобы прогнать эти несвоевременные и такие опасные мысли. Эйра... Керниол обеспокоенно скользит взглядом сначала по мне, а потом по обстановке в комнате, останавливаясь на камине. «Все в порядке?» «Да, выдавливаю из себя я. И я просто...» «Так и не согрелась?» С улыбкой, которая на удивление согревает уже сама по себе, уточняет король. «Что же ты не попросила служанок развести огонь?» «Я не привыкла к служанкам, ваше величество». Тихо произношу я, а сама сдвигаюсь чуть в сторону, чтобы прикрыть юбкой камин. Если он увидит письмо... Что ж, тогда это сделаю я. Мужчина проходит в комнату и закрывает за собой дверь. Поставив поднос на столик, Керниол поднимает огниво и, аккуратно взяв меня за плечи, отодвигает в сторону. Зажмуриваюсь. Все, это конец. Сейчас увидит, прочитает и убедится в том, что права была его невеста. Я шпионка. «Была ею в землях Орланд, ею и останусь тут, в Керниолии. Сейчас как никогда четко осознаю, что это не могло кончиться ничем, кроме моей казни. Зордан не отпустил бы меня, даже когда я стала бы его женой. Я бы продолжила выполнять эту грязную работу. Вот и сейчас, далеко от клана, я продолжаю трястись от того, что Альфа может до меня дотянуться». «Эйра?» Кернеол касается моей руки. Что-то случилось? Мне кажется, тебе страшно. Вот как раз в этот момент, когда он касается, все страхи будто рассыпаются в пыль. Я словно оказываюсь отгорожена от всего опасного огромной толстой стеной. Я задумалась, набирая в грудь воздуха, понимая, что на несколько мгновений перестала дышать. Бывает. Оборотень присаживается у камина и одним удачным чирком зажигает огонь. Первым вспыхивает уголочек письма. Я, как завороженная, смотрю, как пламя пожирает эту опасную для меня бумагу. «Готово». Кернел поднимается и довольно отряхивает ладони. «А теперь, если ты не против, то я все же хотел бы искупить свою вину и вместо ужина просто выпить с тобой чая. Ты же не против?» «А что я ему, королю, могу сказать, особенно когда он сам притащил ко мне в комнату под поднос» и потом камин разжег. «Нет, простите, я вас боюсь». «Конечно нет, Ваше Величество». Натягиваю улыбку я и отвожу взгляд. Он подставляет к столику стул и разливает по чашкам ароматную жидкость. Парк клубится над чашками, образуя красивые завихрения. «Керни». Керниол поднимает взгляд. Янтарный, гипнотизирующий, заставляющий сердце пускаться в скач. «Что?» Силой заставляю себя отвлечься от этих глаз, чтобы понять смысл того, что оборотень говорит. «Я хочу, чтобы ты обращалась ко мне вот без этих всех расшаркиваний». «Я Керни». Он протягивает мне чашку. «Нова Керни», — перебивает меня, снова повторяет оборотень. «Зачем я вам Керни?» Я беру чашку, обхватывая ее обеими ладонями. Меня настораживает то, как он себя ведет. В какую игру он играет? Что он от меня хочет? М-м, чтобы тебе больше не приходилось заваривать чебрец. Ухмыляется король поверх чашки. Холодок пробегает по коже, провоцируя толпу мурашек. Он точно придумал для меня какой-то особенный план мести. Но какой? Если я и собиралась попробовать чай, то теперь точно меняю решение и оставляю чашку в сторону. «Вы для меня принесли что-то поинтереснее, чабреца?» — хмурюсь я. «Мы ведь сейчас оба понимаем, что разговор совсем не об этой безобидной травке. Но оборотень говорит дальше, как ни в чем не бывало». «Определенно. Тут ягоды, смородины и апельсиновая цедра». Улыбается открыто Керни. «Полезно и очень ароматно. Но если ты предпочитаешь что-то другое, скажи. Распоряжусь принести». Смотрю на его лицо и не понимаю, он сейчас говорит правду или тоже прикрывает этими словами что-то типа того, что тогда было в его кружке. Мотаю головой. А оборотень демонстративно отпивает из своей чашки. Как же глупо я сейчас выгляжу. Но взять снова чай, который так и манит своим ароматом, будет еще глупее. Керни то и дело задумчиво посматривает на камин. Пламя уже объяло все поленья, И, конечно, полностью уничтожила письмо. Но неужели оборотень его совсем не заметил? Почему не уничтожил? Не попытался вывести на чистую воду? Встаю и подхожу к огню, пытаясь унять дрожь. Никогда. Даже когда отправлялась на самые опасные задания, я не была настолько обескуражена, как сейчас. Я ожидала жестокости, насилия, принуждения, но никак не тихого чаепития у камина. Вопреки всему тому, что я о нем знаю, в чем я пытаюсь себя убеждать, мне с ним тихо и уютно. «Я так понял, ты уже обзавелась тут другом?» С хитринкой в голосе спрашивает Керни. «И я? Другом?» Резко оборачиваюсь. Сердце совсем готово остановиться. «Ты бы с ним поаккуратнее», продолжает он. «Коты, они такие...» Рядом, когда им выгодно. Не то, что... Король договаривает, а потом резко меняет мысль. Я так понял, что из всего парка тебе больше всего понравились кусты и ремиса. Керни снова отпивает чай. По весне они еще красивее, но я согласен, что вид оттуда шикарный. Так он... Он согласен, что я шпионила? И... И что теперь? Резко поворачиваюсь и упираюсь в грудь керни, в широкую такую, рельефную. Испуганно вдыхаю и понимаю, что не могу выдохнуть. Керни стоит близко, очень близко. И я совсем не против. Поднимаю голову, сталкиваюсь взглядом с его глазами цвета солнечного янтаря, и теперь точно согреваюсь. Нет, теперь мне становится жарко. Его взгляд, мягкий и теплый, скользит по моему лицу, как будто ласкает, но когда падает на губы, внезапно темнеет. Во рту мгновенно пересыхает, я облизываю губы. Керни слегка наклоняет голову на бок и касается их пальцем, а потом начинает медленно склоняться ко мне».